Глава 3. Печень, дарующая жизнь. Хранилище глюкозы и гликогена. У вас на кухне наверняка есть укромный ящичек, где хранятся продукты на черный день, или просто на случай, когда вам будет лень выйти из дому в магазин. Печень – такой ящичек вашего тела. Она любит делать запасы, причем удерживает как питательные вещества, так и вредные, не позволяя им проникать в другие органы. Больше об этом я рассказываю в пятой главе. Запасать глюкозу – жизненно важная функция печени. Это в буквальном смысле спасает вам жизнь. Баланс сахара в крови. Способность печени хранить глюкозу помогает избежать серьезных заболеваний вроде сахарного диабета. Вы крутитесь, как белка в колесе, совмещая работу, дом, воспитание детей и социальную жизнь. Случаются дни, когда с утра до поздней ночи у вас во рту не бывает и маковой росинки, а ведь если с момента последнего приема пищи проходит слишком много времени, уровень сахара в крови падает. Тогда ваша печень, если она здорова, высвобождает запасенную глюкозу и предотвращает гипогликемический шок. Львиная доля глюкозы хранится в форме гликогена, уложенного в микроскопические карманчики ткани, которой обернута печень. Медицина пока слабо знакома с функцией этой ткани. Печень может вырабатывать и обрабатывать химические вещества в больших концентрациях с гораздо большей точностью, чем сотрудники современных лабораторий. Чудеса науки, которые демонстрируют маститые химики, детский сад по сравнению с тем, на что способна ваша печень. Она настоящий профессор. Кроме того, печень запасает огромное количество других питательных веществ. Это мы рассмотрим в следующей главе. А также гормонов, биохимических агентов и прочих химических соединений. Эти вещества, которые в любой момент могут понадобиться вашему организму, хранятся на выходе из печени, где проходит много кровеносных сосудов. Благодаря этому необходимые элементы легко попадают в кровь, а затем и туда, где в них возникла острая потребность. Печень молниеносно превращает гликоген в глюкозу, используя запасенные молекулы воды и специальное химическое соединение, которое сама же и вырабатывает. Благодаря этому веществу глюкоза подается в нужных, сбалансированных пропорциях. Часть глюкозы хранится в чистом виде, так ей легче попасть в кровь. Нормальная работа человеческого организма тесно связана с уровнем сахара в крови. Если он падает, мы теряем способность к концентрации, становимся раздражительными и испытываем головокружение и общий упадок сил. Мы не способны ни думать, ни заниматься спортом. А ведь если бы печень не снабжала нас глюкозой, уровень сахара в нашей крови падал бы постоянно. Когда состояние печени оставляет желать лучшего, а эта картина, увы, наблюдается у многих, Эту функцию берут на себя надпочечники, что крайне нежелательно, так как в условиях ежедневного стресса этот орган и так перегружен. Кроме того, избыток гормонов стресса оказывает разрушительное действие на организм, поэтому гораздо лучше, если сахар регулирует печень, а для этого она должна быть здоровой. Если бы только бегуны, марафонцы и другие спортсмены знали, как сильно они обязаны своими успехами печени, Можно иметь самые тренированные мышцы в мире и быть при этом плохим спортсменом, если печень не будет запасать впрок полезные вещества, в частности, сахар. Чтобы вы добежали до заветной финишной ленты, печень должна по капле отдавать вам запасенную глюкозу. Лучшее топливо для печени. Впрочем, глюкоза нужна не только для того, чтобы держать в узде сахар в крови. Наша печень питается кислородом, водой, глюкозой и минеральными солями. Глюкоза – настоящее топливо для нее. Нам часто твердят, что сахар вреден, но так ли это? Самая первая пища – материнское молоко – очень сладкое. Организм матери знает, что ребенку для выживания необходима глюкоза. Благодаря ей у малыша формируются мышцы, мозг, печень и сердце. И по мере взросления наша потребность в сахаре не уменьшается. Он остро необходим нашему мозгу, когда мы напряженно думаем. Он нужен нашим мышцам и сердцу. И печени без сахара не обойтись. Питаясь им, она обретает силы поддерживать весь организм. Впрочем, нельзя сказать, что сахар полезен в любом виде. Подсластители, не содержащие питательных веществ, действительно не приносят ничего, кроме вреда. Поэтому сахар нужно черпать из здоровых источников. Фруктов, кокосовой воды, необработанного меда, сладкого картофеля. Возможно, вам этот совет покажется странным или даже ошибочным. Возможно, вы где-то читали, что фруктоза является питательной средой для возбудителей всяческих болезней, от кандида до рака, а сахар провоцирует ожирение печени. В общем, каких бы ни былиц вы ни наслушались, пора забыть о них навсегда. Правда в том, что вашему телу жизненно необходим сахар, равно как и другие нутриенты, которые можно получить из фруктов. Больше о пользе фруктов можно узнать из моих книг «Взгляд внутрь болезни» и «Еда, меняющая жизнь», а в 11 главе этой книги я подробно остановлюсь на причинах ожирения печени. Запомните главное. Полностью отказываясь от сахара, вы наносите серьезный вред своей печени. Если вас убедили, что сахар превращается в жир, послушайте меня. На самом деле в жир превращается жир. Мало кто задумывается о том, что если в рационе много сахара, то в нем много и жиров, и именно их излишек вызывает лишний вес. Поэтому не верьте сказкам и обязательно ешьте фрукты. В них содержится высококачественная глюкоза в биологически доступной форме. Почему же сахар настолько не в почете? Неужели наше тело не может отличить сахар из винограда от сахара, допустим, из жевательной резинки? Конечно, может. Просто медицина еще не имеет инструментов анализа и оценки истинной ценности сахара из натуральных источников. И поскольку отличить плохой сахар от хорошего наука не в состоянии, ей легче заклеймить любой сахар. Я уже говорил, что искренне уважаю неутомимых ученых, которые всеми силами стремятся докопаться до правды, но не систему и не инвесторов, которые принимают решение, дать ли тому или иному открытию зеленый свет или замести его под ковер. Сегодня вред рафинированного сахара или кукурузного сиропа приписывается и фруктам. В результате люди начинают избегать бананов и винограда, а это огромная потеря для здоровья. Натуральный сахар неразрывно связан с другими питательными веществами и жизненно необходим печени. Вред нашему организму наносит не сахар сам по себе, а сахар в сочетании с жиром. Нашей печени необходимы нутриенты, связанные с сахаром. Именно в такой связке они работают наиболее эффективно. Сахар помогает питательным веществам передвигаться в кровотоке и поступать в те органы, где они необходимы. В отличие от него, жиры из вредных источников не содержат ни антиоксидантов, ни витаминов, ни других ценных нутриентов. Полезные жиры, хоть и содержат питательные вещества, не могут передавать их в место назначения с эффективностью сахара. Заключенные в шарике жира вещества довольно сложно расщепить. Жир в кровотоке можно сравнить со школьным автобусом, который плетется перед машиной, развозящей почту. Школьный автобус везет замечательных детей, и его водитель едет, не превышая скорости. Его не в чем обвинить, но в итоге важные письма и посылки не дойдут до адресатов в срок. Жир выполняет свою работу, но если его слишком много, он не дает сахару полноценно выполнять свою. Для того, чтобы обработать витамины, минералы и антиоксиданты, печень напряженно трудится, из-за чего перегревается. Это ведь главный обогреватель нашего тела. Печень помогает нам не мерзнуть, когда температура на улице падает. Сахар предотвращает перегрев печени, он вместе с водой и минеральными солями охлаждает ее. Печень состоит из двух основных долей, а внутри нее есть множество маленьких долек. Эти дольки подобны эльфам на фабрике игрушек, которые сортируют поступающий материал, пищу, воду, воздух, которым мы дышим, отделяя полезное от бесполезного. Неустанно трудясь, они испытывают голод и регулярно требуют пищи, глюкозы. Вот почему запас гликогена в печени столь важен, в противном случае она просто не сможет работать. Если лишить печень топлива надолго, она перейдет в аварийный режим и начнет бороться за свою и вашу жизнь. Она направит по всему организму эльфов-солдатов, химические соединения, которые соберут для нее крупицы глюкозы отовсюду, где только смогут. О таких случаях говорят «отобрать у Петра, чтобы заплатить Павлу». Здесь проявляется интеллект печени. Она ведет учет, откуда взяла глюкозу на клеточном уровне. Это делается для того, чтобы, образно выражаясь, Павел смог вернуть долг Петру. Когда запасы глюкозы в печени пополняются, она выделит органу, у которого одолжила топливо, не только положенную норму, но и добавит немного сверху. Возврат делается с помощью гормона, и глюкоза попадает куда нужно, быстро и эффективно. В популярные диеты сегодня все чаще включают не только жиры и белки, но и немного сахара, в основном в виде фруктов. Горсть ягод, несколько яблок, авокадо, подслащенные протеиновые батончики – Ведь если этого не делать, нашей печени придется совсем туго. Кстати, авокадо до недавнего времени считалось крайне вредным фруктом, даже ядовитым. В наши дни, слава Всевышнему, этот кладезь здоровья вошел в моду, хотя и сейчас его удивительные свойства очень плохо изучены. Помимо полезных жиров, авокадо содержит особый вид сахара с огромной питательной ценностью. Этот фрукт – замечательное исключение из правила «жир и сахар – вредная комбинация». Жир авокадо настолько органично смешан с сахаром, что они идеально подходят печени. Безусловно, потреблять авокадо килограммами не стоит, но в разумных количествах оно не принесет вашему организму ничего, кроме пользы. Если бы эксперты-диетологи имели хоть малейшее представление о том, какой вред наносят печени, богатые жирами диеты, они бы ужаснулись. Ученые знают, чем питаются кролики и чем нужно кормить коней, но понятия не имеют, какое питание подходит человеческой печени. Поэтому нам не остается ничего иного, как позаботиться о ней самостоятельно. Настоящее восстановление. Долгие годы нам внушали, что сахар и углеводы это плохо и не полезно. Однако, если вы не едите фрукты, картофель, пшеной и необработанный мед, ваша печень будет голодать, а вы стремительно стареть. То же самое случится, если вы будете есть углеводы в сочетании с жиром. Жареный картофель с беконом, молочный коктейль с бананом, салат с цыпленком-гриль или сэндвич с майонезом. Ваша печень будет отчаянно защищать поджелудочную от избытка жира, а сама останется голодной. В результате вы будете испытывать постоянный голод, даже если буквально объедаетесь по нескольку раз в день. Подробнее об этом явлении в 13 главе. Печень голодает, если ваш рацион богат жирами и беден углеводами, и ничего не меняется, если вы потребляете последние в сочетании с первыми. Помогите же ей. Дайте своей печени то, что ей действительно необходимо. Включите в свой рацион биодоступную глюкозу из здоровых источников и немного гликогена. Печень отплатит вам старицей, снабдит вас энергией, замедлит процесс старения и защитит от болезней.